Глава десятая. Фунтовая банкнота. Никто особо не любил Матрону. Полагаю, это уже ясно. Никто не видел в ней несчастную старую женщину, которую видела я. Основная проблема состояла в том, что она была уродливой, жирной, злобной сукой и носила корсет, похожий на рыцарские доспехи. А ещё она была снобкой. Это невозможно скрыть. Не могла заставить себя пользоваться общими кружками и даже мыть свою персональную чайную чашку общей губкой и вытирать общим полотенцем. Она вытирала чашку бумажным полотенцем и ставила отдельно в углу буфета. Она странно выглядела, а ведь человека воспринимаешь в первую очередь по его виду. Она носила солнечные очки в помещении и говорила дурацкие неприятные вещи. Но главной проблемой было её враньё. Ей казалось, что если закрыть глаза, никто её не заметит, и потому врала, врала и врала. Если уж совсем на чистоту, в те времена враньё было обычным делом. Люди раньше врали больше, чем сейчас. Я врала. Люди были вероломные, как моя мама, нарочно забеременевшая, вопреки договору, никаких детей с мистером Холтом и считавшая, что ничего особенного не сделала, и ожидавшая, что он тоже так думает». Это было до того, как люди придумали, что в отношениях важна честность. Никто не советовал новобрачной: «скажи ему, что тебе не нравится ожерелье, будь честной, скажи, что хотела бы поменять его на что-нибудь другое» или «строй отношения на прочной основе доверия и правды». Такого никто не говорил. Предпочитали скрывать истину под слоями невинного лукавства и молча носить ожерелье, которое терпеть не можешь». В те времена люди, которые не лгут, были всем известны и их считали неприятно честными, эксцентричными или агрессивными. Но лживость Матроны не имела себе равных. Её враньё было совсем детским, бессмысленным и бахвалистым, и абсолютно бесстыдным, и без всяких признаков какого-либо заранее продуманного плана. Но несмотря на всю неискренность Матроны, ненадёжность, снобизм и бестактность — Я верила тем крошечным обрывкам истории, что она мне рассказала, и невольно симпатизировала некоторым фрагментам её ущербной натуры. И мне нравилось, что я нравлюсь ей. Когда мисс Питт за прогулы вытурила меня из школьной команды по нетболу, Матрона предложила позвонить мисс Барнс, преподавательнице физкультуры, в мою защиту. Сказать, какой я классный игрок, что чистая правда. А до этого, когда мы с Мирандой играли в важном матче против школы Лангстона, Матрона явилась в своём парадном платье со всеми украшениями и орала, и болела, и свистела, сунув в рот пальцы, как мужик, и обзывала наших соперников идиотами и жуликами. И хотя её присутствие подстегнуло и помогло нам победить, об этом впоследствии не вспоминали. Мне нравилось, что она всегда носила только форменное платье и ничего другого, потому что зачем, если оно ей к лицу? Тёмно-синий, отороченный белым — отлично подходил к её ирландским глазам. Никакой другой цвет не подчеркнул бы так её достоинства, и никакой иной фасон не был бы так удобен. А в карманах отлично помещаются сигареты и зажигалка, и, разумеется, никаких ежедневных мучений, что надеть. Викари ходит в одном наряде каждый день, и даже в магазин», — говорила она. «Так почему мне нельзя?» Когда Матрона сообщила мне между делом, что мистер Гринберг предложил ей стать его пожизненной компаньонкой, я порадовалась за неё. Но почудилась, что она врёт. Казалось неправдоподобным, что такой благородный пожилой джентльмен с водянистыми глазами из газеты Times, слегка подрагивающей в морщинистых руках, захочет иметь дело с Матроной и её матершиной, и пыхтением, и длинными серьгами. Но слова прозвучали искренне — И я понадеялась, что так оно и есть, потому что это стало бы ответом на молитвы Матроны. В прямом смысле, я сама слышала. И означало бы раз и навсегда, что она может больше не беспокоиться, что закончит жизнь в приюте святого Мунга, как её неизвестная бедная подруга, на которую она не переставала ссылаться, у которой не осталось ничего, кроме имени, намертво забытого Матроной. Вдобавок она перестала бы нам надоедать. Я обсудила этот вопрос с мистером Гринбергом в банный день. Вопрос его грядущего отъезда. К моему удивлению, он решительно подтвердил версию Матроны. Сказал, что уезжает в пятницу-субботу, и да, сестра поедет с ним, но в подробностях немного запутался. Явилась сестра Хиллари с банкой увлажняющего крема, и мы загрузили мистера Гринберга в ванну. Хиллари отиралась рядом, что ужасно, конечно потому что она велела мистеру Гринбергу тщательно вымыть его солдатика. А мистер Гринберг не понимал, что она имеет в виду. «Помойте солдатика, мистер Гринберг», — сдавленно хихикала она. «Он сам себя не помоет». Потом Хиллари принялась комментировать явную неготовность мистера Гринберга к жизни дома. «Как он будет справляться в одиночку? Ему нужно ещё не меньше двух недель». «О, но с ним поедет Матрона», — выпалила я. «Она станет его компаньонкой». Пока мы болтали, сестра Хиллари выбирала из куска мыла волосинки и крошки, но, услышав мои слова, замерла. Только глаза двигались, медленно выкатываясь из орбит, пока не застыли, уставившись на меня. «Как мило. Я очень рада», — произнесла она, широко улыбаясь. «Но, Лизия, полагаю, нам не стоит распространяться об этом, ладно? Не думаю, что Матрона хотела бы афишировать эту весть». Я согласилась с Хиллари. Вообще-то, ровно в тот момент, как из меня вырвались эти слова, я почувствовала, что не надо было этого делать. И мне полегчало от участливого понимания Хиллари. «Да, ты права», — сказала я. «Лучше пока не болтать». «Да, мы же не хотим рисковать. Ведь все эти вещи, они, так сказать, финансового характера». «Совершенно верно. Хотя я не слишком уважала Хиллари». Сейчас почувствовала некоторую связь с ней и вообразила, как мы становимся подружками. Болтаем, слушаем её пластинки Джаспера Кэррота, стряхиваем пепел в её напольную пепельницу в виде Бетти Буб, которую она отыскала на рынке и привезла на автобусе, и водитель заставил её заплатить за пепельницу, потому что она была очень высокая и совсем как живая, и ей понадобилось отдельное сидение. Во вторник у нас закончились кофе, масло и тио -пэ -пэ. Хозяин допил остатки из всех бутылок в буфете, прикончил джин, в наличии имелось только полбутылки мятного ликёра. Это было бы не так важно, потому что бокалейщику заказали доставку продуктов. Его ждали с утра, но он опоздал, явился после ланча, остановил свой фургон на дорожке, но не вынес из него заказ, как обычно, и не поставил в коридор. Он посигналил, Проверил свой список, ещё раз посигналил. Кухарка вышла к нему и вернулась со словами, что если счёт не будет оплачен прямо здесь и сейчас, наличными, он не отдаст нам заказ. Матрона вылетела на улицу и начала уговаривать его, склонившись к водительскому окошку. «У нас там наверху пятьдесят человек, а вы говорите, что мы не получим заказ?» — взревела она. Колесик ответил, что именно так он и сказал — Матрона ринулась к задним дверям фургона, распахнула их и полезла внутрь. Бокалейщик не сразу сообразил, что происходит, а потом выскочил из кабины и бросился за Матроной. После долгих криков и ругани явился хозяин. С пепельно-серым лицом прижимая к уху транзисторный приёмник. Он направился к задним дверям фургона и заговорил с парочкой, скандалившей внутри. Бокалейщик выпрыгнул наружу, любезно подал руку Матроне, Все трое прильнули к приёмнику, и вид у них был такой, будто мир рухнул. Умер Элвис. Вот что случилось. Втроём они побрели в кухню, и один из них сообщил кухарке. И она приготовила полный кофейник кофе, разбавленного накапавшими туда слезами. Элвис умер. И хотя хозяин предпочитал Вагнера и Шуберта в музыкальном смысле, Он сказал, что не уверен, сможет ли выжить в мире, где нет больше Элвиса. И завёл как бы лекцию про Элвиса, признавшись, что они с женой купили кучу его пластинок с романтическими целями. Ей не слишком близка была немецкая оперная музыка. И хотя хозяин не поклонник популярной музыки, вообще никакой. Ему даже Дэвид Боуи и Битлз не нравятся. Они 20 лет занимались любовью под Элвиса. А когда его жена ушла, забрав с собой пластинки, он съездил на заправку у Эссо и купил две кассеты Элвиса. «Веселье в Акапулько» и «Элвис для всех». Бокалейщик сидел, опираясь локтями на кухонный стол и спрятав лицо в ладонях. Я думала, он сдерживает смех, представляя, как хозяин с супругой совокупляются под Элвиса, как я представляла. Но он и в самом деле плакал. Хозяин помолчал, хотел было отхлебнуть — Но чашка опустела, и он воскликнул. «Как, кстати, здесь кинжал! Вот твои ножны! Останься в них и дай мне умереть!» Это из «Ромео и Джульетты», где Ромео убивает себя. Никто не понял, при чём тут это, и наступила тишина, пока бокалейщик не запел. Или скорее не начал декламировать «люби меня нежно» с бирмингемским акцентом. Кухарка, сестра Хиллари и хозяин подхватили, и у всех комок встал в горле. Это, честно, был один из худших моментов в моей жизни. Даже хуже, чем свадьба дядюшки, где какая-то тётка пела по-итальянски для молодожёнов на глазах у гостей. Гораздо хуже, потому что сейчас мне платили за участие в этом, и я как никогда близко оказалась к занятиям проституцией. Не то, чтобы я сомневалась в искренности их горя или смеялась над ними. Вовсе нет. Как раз именно потому, что я им верила. Тихонько и почтительно я мыла посуду после ланча, потому могла отвернуться и отгородиться от всего этого. Я выглянула в окно и увидела, как Матрона переживает глубокую печаль в уединении около задней двери фургона бакалейщика, одновременно пополняя наш запас продуктов». Весь день к нам заглядывали разные люди поговорить о Белвисе. Жители деревни выходили на дорогу в надежде встретить кого-нибудь, кому можно сказать, что они поверить в это не могут. «Всего сорок два», — приговаривали они. «А ещё король умер». И всё такое. На следующий день я медленно плелась по деревне, в кои-то веки пораньше, и составляла планы на ближайшее время. Я довольно быстро смирилась с потерей Элвиса, не будучи его поклонницей. Прикинула, что среда всегда была моим любимым днём недели. А Отчасти из-за названия, а отчасти из-за игр днём, а отчасти из-за чего-то, связанного с винни но я уже не помнила, чего именно. Короче, это была среда, и я только что пришла в райский уголок и застала во дворе тревожную картину. Остин мистера Гринберга стоял со снятым чехлом и был под завязку набит всяким барахлом. Что не тревожно само по себе, просто означало, что сегодня случится день большого переезда Матроны и мистера Гринберга. Встревожило меня то, что среди барахла высилась напольная пепельница Бетти Буб, принадлежавшая сестре Хиллари, и ящик Тио Пепе. Нет, Матрона вполне могла бы умыкнуть Бетти Буб. Это же культовый раритет» но она почему-то не попыталась прикрыть её ворованным полотенцем или покрывалом. Скандал. И вообще обстановка была очень странная. А в перерыве за кофе сестра Хиллари была ужасно взвинчена и непрерывно вертела свой браслет. Собрав нас за столом, она проверила, всё ли на месте, прежде чем выдать свою шокирующую новость. «Я думала, она сейчас скажет, кто-то стащил мою напольную пепельницу Бетти Буб». «Но нет». «Я подала заявление об увольнении», — сказала она. Все ахнули. «Завтра я уезжаю из райского уголка, чтобы стать компаньонкой одному из наших джентльменов». Матрона, которая как раз протирала свою чашку бумажным полотенцем, подняла голову. «Боже упаси! Не с мистером Гринбергом, владельцем ателье Гринберга? А с кем же ещё?» — сказала сестра Эйлин. И никто не удивился. За исключением Матроны и меня. «Но мистер Гринберга нельзя выписать до пятницы!» — ухватилась за соломинку Матрона. «Он будет под моим присмотром, дипломированной медицинской сестры», — заметила Хиллари, выпуская дым через свёрнутой трубочкой язык. «Сиделки!» — уточнила Матрона. «Медсестры!» — огрызнулась Хиллари. «Хочешь взглянуть на мой сертификат?» «Вообще-то да». «Ага. Сначала покажи свой». И Матрона отступила, как идиотка, у которой вообще нет никакого сертификата. «Я бы хотела взглянуть на твой сертификат», — сказала я. «Больше, чтобы показать Матроне, что я на её стороне, чем из желания посмотреть документы Хиллари». «Ну а ты можешь идти нахрен», — мерзко ухмыльнулась Хиллари. Хиллари всё утро то и дело носилась в коттедж мистера Гринберга, перетаскивая барахло и раскладывая поудобнее, пока там не появился мистер Гринберг и не помешал ей. Я видела напольную подушку, прижатую к окошку пассажирского места в остине мистера Гринберга. Любовь — это хотеть всегда быть вместе. И кучу плюшевых игрушек. На заднем сиденье лежало длинное кружевное платье, точно мёртвая принцесса. Матрона была страшно расстроена, но мучительно пыталась вести себя прилично, а потом оставила попытки и обрушилась на мистера Гринберга, который сидел на лавочке на свежем воздухе, дожидаясь сестру Хиллари. Она встала над ним и заорала, что духу его не потерпит в этом здании. Он уже оформил документы, папка с бумагами подрагивала у него на коленях. И он, конечно, видел напечатанное там чёрным по белому «включая завтрак в день отъезда», И немного нервничал насчёт ланча. «Я смогу пообедать здесь, сестра?» — спросил он. «Нет! Вы больше не будете обедать здесь! Вы будете обедать дома с той аморальной бабой! И удачи вам!» — рявкнула она. «Надеюсь, она отравит вас к чёртовой матери!» И поспешно ушла, переваливаясь, пока он не увидел её слёз. Но мистер Гринберг ничего не заметил. Я вышла к нему... Сказала, что его новая компаньонка скоро вернётся и приготовит ему ланч. И он спросил, которая из сестёр. «Сестра Хиллари. Та, что со смешными ногами», — ответила я. «А не та, что в тёмно-синем платье?» «Нет, другая. В белом платье и с забавными ногами». Я вернулась в кухню, поставила на поднос кофе и печенье и уже хотела отнести ему. Но тут меня окликнула Матрона и спросила, для кого это. «Нет!» заорвала она. «Отныне пускай его кормит и поит его пожизненная компаньонка!» Она швырнула поднос в раковину и в ярости обернулась ко мне. «А ты должна мне фунт!»